Морис Кантен де Латур. Годы жизни, 1705-1788. В Сен-Кантенском музее пастели Латура среди многих работ художника хранится один автопортрет 1758 года. Он едва намечен в стремительном полете пастельного карандаша. Лицо Латура, в три четверти обращенное к нам, смеется. Смех зарождается в глубине прозрачно-голубых глаз, сверкает и играет в чувственности его черт на тонких губах, на смешливом рте, на всей иронической веселой маске. Это мастерская, светоносная симфония всех оттенков голубого. Голубой фон, насыщенный светом и воздухом, голубой плащ, темно-голубая шляпа. Автопортрет Латура — настоящее чудо пастельной техники. Пастельный портрет – одно из величайших достижений французского искусства XVIII века. Истоки французской пастели – карандашный портрет XVI века. Пастель открывала новые возможности по сравнению с углем и сангиной. Уже в конце XVI века пастель стали применять такие талантливые рисовальщики, как Этьен и Пьер Дюмонстие. Последний художник из династии Дюмансье, Николай Дюмансье, был первый художник, принятый в Академию как пастелист, 1663 год. Художники XVII века Ваян и Робер Нантель широко использовали пастель в своих работах. В серо-розовых тонах выполнены Нантейлем пять портретов. Людовика XIV, Анны Австрийской, молодой Марии Терезы, Элеоноры, Гонзага и Анны Марии Австрийской, жены Филиппа IV. Но настоящей славы пастелиста достигает в XVII веке только Вивьен. Вивьен был прекрасным художником и первым органическим пастелистом. Он был вторым в истории Франции пастелистом, принятым в Академию. Вивьен впервые ввел пастель в одежду, ткани, натюрморт, У него был смелый художественный почерк, и его пастели по характеру куда ближе Латуру, чем изнеженные и несколько блеклые пастели Розальбы Карьера. Вивьен работал долгие годы, был совершенным пастелистом, и потому неверно мнение, что пастель во Францию ввела венецианка. Розальба Карьера жила во Франции всего два года. Ее пребывание в Париже было триумфальным, слава окружала ее. Почему же успех имела Розальба, а не Вивьен? Так сложились обстоятельства. Вивьену было 63 года, он был стар, он был художником пышной и чопорной эпохи Людовика XIV. «Розальба» карьера представляла собой новый вкус. Ее живопись, изящество, легкого кокетства, неуловимой грации как нельзя более подходила к эпохе регенства. И если не она ввела пастель во Францию, то первая сделала ее во Франции модной, подняла в вровень с другими видами искусства. Она проложила дорогу французским пастелистам XVIII века. Розальба Карьера была в Париже с 1719-1720 годов, а в 1771 году 70-летний Шарден находит в пастели свое обновление. В пятидесятилетие отделяющее триумфальное вторжение во Францию работ Розальбы Карьера от работ Шардена появились два художника, чье мастерство создало славу пастели, подняло ее на вершину технического совершенства – это Латур и Перроно. Латур обладал талантом моментально улавливать сходства. И, хотя он был еще очень слаб в рисунке и цвете, Все желали получить от него портрет. Английский посол предлагает Латуру ехать в Англию. Он соглашается и едет. Талант и высокое покровительство обеспечили его успех в Англии. Заработав немного денег, Латур возвращается в Париж в 1725 году. Трудно сказать, что он делает в это время в Париже. Возможно, пишет, но работы этого периода до нас не дошли. Скорее всего, учится, но в точности даже неизвестно, кто был его настоящим учителем и кому он главным образом обязан своим профессиональным мастерством. Имеется свидетельство брата-художника, что его учителем был Клод Дюнуш. Дидро. Сочинение. Том 6. Москва-Ленинград. 1946 год. Страница 484. С другой стороны, известно, что во многом ему помогал придворный художник Людовик Булонь. Латур написал однажды портрет невестки художника в 1725 году, и Булонь был поражен силой, остротой и детской неуверенностью таланта Латура. Булонь заставил Латура учиться рисовать. «Упражняйтесь в рисунке, молодой человек, упражняйтесь в рисунке все время». До 1727 года в течение двух лет Латур, следуя совету Булоне, упорно штудирует рисунок и достигает очень больших успехов. Сам Латур признавался Дедро, что многим обязан художнику Жану Ретту, который раскрыл ему секрет светотени и научил заполнять воздухом пространство картины. Гораздо более подробно мы узнаем о жизни Латура с 1730 года. С того момента, когда о нем заговорила пресса, можно проследить развитие творческого и жизненного пути художника. Уже в 1737 году Латур был принят в Академию, а в 1746 году стал ее действительным членом. В Салоне выставлялся с 1737 по 1772 годы. Расцвет же его творчества падает на два десятилетия, примерно с 1740 по 1766 годы. Латур был блестящим художником, он пользовался славой, почетом, восхищением современников. Значение Латура было оценено уже дедро, Он был не только блестящим художником, но и очень интересным, значительным человеком. Это был остроаналитический, подвижный ум, всегда стремившийся к познанию. Даже Дедро удивлялся, что Латур, этот странный человек, учит латынь в 55 лет и оставил искусство, в котором он отличался, чтобы уйти в глубины метафизики, которая окончательно расстроит ему голову. Дедро, сочинение, том 6, Москва-Ленинград, 1946 год, страница 485. Свои крупные доходы Латур щедро отдавал на благотворительные цели. В 1778 году он основал у себя на родине в Сен-Кантене рисовальную школу. После смерти Латура в Сен-Кантену перешло и все его художественное наследие. Латур очень любил Париж. По возвращении из Англии он не покидал города, за редкими исключениями почти до самой смерти, когда гонимый недугом тяжелой психической болезни, он уехал в Сен-Кантен, где умер в 1788 году. Латур родился в момент смерти эпохи Людовика XIV. Он умер накануне Великой французской буржуазной революции. Он жил в период острой классовой борьбы, когда все противоречия в государстве достигли высшего напряжения. Острый ум философов-материалистов срывал пышные покровы, обнажая долголетние социальные раны, переоценивал все ценности, создавал новую мораль. Латур был современником и другом великих философов. Он стоял на уровне их философских идей, и это вылилось в последовательный реализм и острый скептицизм его художественного мышления. Но Латур был современником и Людовика XV его двора, который с неподражаемой грацией и беспечностью жадно глотал радости жизни. Эти легкости грация нашли воплощение в художественном почерке Латура. Как ни один другой художник, Латур был сыном своего века, вобравшим в себя то, что дала переходная эпоха, и потому его портреты так нервны, динамичны, неустойчивы. Латур был исключительно портретистом. Он оставил нам огромную и разнообразную галерею французского общества времен Людовика XV и XVI. Когда мы смотрим в их подвижные, смеющиеся лица, оживает само лицо истории. Тут весь двор Людовика XV, ведущие умы эпохи, Вольтер, Гуссо, Даламбер, ряд художников во главе с Шарденом, звезды театра, Клеронка, Марго... Мадмуазель Фель – финансисты, банкиры, антиквары, коллекционеры. Это не просто маски, это живые люди и характеры. Портрет Вольтера 1731 года – одна из самых ранних работ Латура. Дошла до нас только маска. Луи де Фурко, французский исследователь Латура, считает, что сам портрет был утерян еще в XVIII веке. Но даже одной этой маски достаточно, чтобы судить о глубине мастерства Латура. Лицо Вольтера повернуто чуть вправо. Энергичными искупыми штрихами Латур выявляет формы. Большой, открытый, гладкий лоб. Сухие скулы и острый подбородок. Тонкий нос, тонкие губы, растянутые иронической усмешкой. Пронизывающие быстрые глаза. Лицо Вольтера искрится умом и смехом. Кажется, будто Латур писал его в момент оживленной беседы. Парадокс или колкость вот-вот готовы сорваться с подвижных губ философа. Уже в этом эскизе видно все, что так характерно для портретов Латура. Нет ни одной черточки, ни одного штриха, которые не отражали бы мысль, нет ни одной мертвой невыразительной точки. По живости и психологической ясности образ Вольтера Маска Латура может сравнить только с работой Гудона. Но портрет Гудона имеет то преимущество, что скульптор во всей полноте воссоздал чувственно-психологический образ философа, тогда как Латур оставил нам только маску. Итюд головы Даламбера не менее выразителен, чем голова Вольтера. Даламбер – математик, философ, директор энциклопедии, был одним из самых блестящих умов эпохи. На портрете он также оживлен и насмешлив, как Вольтер. Но сравнивая эти два портрета, мы понимаем и разницу в характерах философов. В Даламбере нет остроты и пронзительности Вольтера. Он насмешлив, но не зол, он спокойнее и мягче. Своим скептицизмом он не обидит собеседника. В чертах его лица, в складочках рта – В умных глазах есть что-то теплое и мягкое. Совсем не удался Латуру портрет Руссо, 1753 год. Он как-то обесцвечен. Глядя на этот портрет, трудно сказать, кто перед нами. Гувернер, средний музыкант или просто один из современников Латура, но только уж, конечно, не автор исповедей и новой Элоизы, не пламенный борец, не предтеча грядущей революции. В лице Руссо, в его бесцветной улыбке, в его позе, в розовато-молочном цвете портрета есть что-то безвольное и неопределенное, лишающее портрет характера. Но такие неудачи у Латура редки. Обычно слишком откровенный язык художника коробил его аристократические модели. Его взгляд проникал сквозь маску величественности, которую любили надевать на себя придворные и фаворитки. Как бы ни позировала, мадам Помпидур в виде игривой пастушки или мудрой покровительницы искусства и науки, Латур неизменно выдавал ее холодным блеском карих глаз и натянуто артистическими жестами на публику. В придворных портретах Латура нет почтительности. Он не созерцает, подобно натье, выседающих перед ним принцесс. Для него основное не искусство модного портного и придворного ювелира, а живой характер человека. Он спускается в их существа, которое выявляет таким, каким оно бывает в действительности, Вольтер. Образцом такого психологического раскрытия образа может служить портрет дофины Марии Жозефины, хранящийся в Дрезденской галерее. Эту саксонскую принцессу он изображает без всякой парадной пышности с нотами в руках. На ней белое платье с голубыми бантами на корсаже и рукавах. Белый, с голубой лентой чепец. Тускло поблескивает золото кружев. Портрет мастерски написан. Сдержанный, холодный, лишенный ярких цветовых пятен колорит как нельзя более соответствует этому выражению смиренности и скуки, которое мы читаем в лице принцессы. В ее молоденьком личике нет подвижности и жизни. Бесцветные водянисто-серые глаза не грешат ни лукавством, ни умом, ни кокетством. Не следует, однако, думать, что при саксонском дворе не было людей значительных, сильных и независимых характером. Маршал Марис Саксонский служит тому примером. Человек отважный, Незаурядного ума, ловкий политический авантюрист, он прославился своими военными и любовными победами. Латур писал его трижды. Самый удачный портрет тот, что находится в Дрезденской галерее. Морис Саксонский изображен без доспехов и регалий, в простом красном кафтане на меху. Вокруг шеи повязан черный шейный платок, на голове пудренный парик, в ухе — бирюзовая серьга. Во взгляде серых глаз... Твердость и легкая насмешка, твердость, достоинство, сознание своей силы и силы своего обаяния в своевольном рте, тяжелом, уверенном подбородке, в холеных до синевы выбритых щеках. Сила Латура как портретиста и психолога становится особенно очевидной, если сравнивать его портрет Мариса Саксонского с той куклой в голубом, негнущемся кафтане, которую являет собой маршал Саксонский у Леотара в пастеле Дрезденской галереи. С особенной любовью и теплотой пишет Латур актеров, актрис, музыкантов, художников, тот мир искусства, где он всегда чувствовал себя дома. Маргарита Леконт, Прекрасная мельничиха была членом Академии искусств и литературы Рима, Болоньи, Флоренции. Ей посвятил серию гравюр Гюбер Робер. В портрете Латура Маргарита Леконт одета в голубое, декольтированное, оттороченное темным мехом платье. Пудренные волосы покрывает кружевной чепец с голубым бантом. Из голубовато-коричневой рамки улыбается нам тонкое, бледное, с темными карими глазами лицо. Прекрасная мельничиха была центром салона мулен жюли где собирались артисты, музыканты, художники, артистическая интеллигенция. Частым гостем в мулен жюли был композитор музыкант-виртуоз Мондонвиль. При жизни Мондонвиля почитали за музыкального гения. Сейчас мало кто знает этого композитора. Но Латур оставил нам портрет Мондонвиля, написанного в 1747 году, человека с нервно-выразительным лицом, поглощенного звуками скрипки, которую он держит в руках. Один за одним проходят перед нами в портретах Латура артисты, музыканты, художники того времени. Знаменитая актриса мадам Фовар, учитель Камарго, итальянец Купи, нежная и изящная балерина мадемуазель Шувинье драматический актер Жан Моне, Арлекин, Томазе Византини, живая Данжзвиль, очаровательная Клерон, знаменитая Камарго. Ланкре изобразил Камарго в эрмитажной картине во время танца, похожей на хрупкую желто-палевую бабочку. И, глядя на изящную картину Ланкре, трудно представить, что у Камарго такое волевое и сильное лицо, какое увековечил Латур. Камарго посвящал стихи Вольтер. Ее таланту, ее мужественной жизни, искусству дивились современники. На портрете Латура лицо Камарго исполнено гордого достоинства. Широкий выпуклый лоб, внимательные глаза, насмешливая улыбка, решительный подбородок — Все свидетельствует об уме и силе балерины. Полную противоположность Камарго представляет мадмоазель Фель, 1957 год. Оставаясь на сцене театра в течение 25 лет, мадмоазель Фель была одной из наиболее выдающихся певиц той эпохи. До нас дошел лишь этюд головы, но этот этюд – одна из самых замечательных работ Латура. Мадмоазель Фель мы видим анфас, На голове маленький убор из голубого газа с золотым позументом. Эта газовая дымка, сдвинутая на лоб, подчеркивает нежность, неуловимую прелесть всего поэтического облика актрисы. Мы видим задумчивость в тонких, недоуменно поднятых бровях, нежность в миндалевидных карих глазах, одухотворенность в улыбке красивого рта, чистоту в тонком овале щек. Сам Латур передал ей частицу своей теплоты. В этом неповторимое обаяние образа мадемуазель Фель. Она была верным другом и спутницей жизни Латура. Просматривая листы Латура, мы видим десятки лиц, то остро насмешливых, то грустных, то чопорно натянутых, то искренних и умных. Мы можем уловить в них все оттенки настроений и все черты характера, мы не найдем в них только одного – покоя. Все они нервные и подвижны, в них нет удовлетворенности. Не было покоя и удовлетворенности в самом Латуре. Он был вечно ищущим, беспокойно думающим художником. Латур своим творчеством завершает искания многих художников XVII и начала XVIII веков. Вато создал прекрасный, серьезный, полный достоинства портрет скульптора Паттера, но этот портрет — единственный у Вато. Сквозь парики и пышные амантии проглядывают порой сильные властные лица у Вивьена и Ларжельера. Вивьен, Самуэль Бервар, Ларжельер – портрет президента, но только Латур освобождает личность. Раскрепощая ее из-под тканей, драпировок, мифологического маскарада, искания Латура имеют не только художественное, но и широкое философское значение. Латур смотрел на человека так же проницательно, как Дидро в своем племяннике Рамо. Он провозглашает царство разума, срывая с современников нарядную мантию, обнажая характер, анализируя ее на глазах у всех. Этюды голов, мастерски выполненных, до сих пор считаются непревзойденными образцами четкого рисунка и живой проникновенной экспрессивности. Но это не было конечной целью художника — Отвергая пышные парики и мантии, он ищет нового, более простого и естественного оформления портрета, композицию, которая углубила бы раскрытие образа. Портрет Клода Дюпуша 1739 года, учителя Латура, выполнен, быть может, не с таким живым мастерством и техническим совершенством, как другие портреты художника, но зато это обдуманное, композиционно законченное произведение. Дюпуш сидит, облокотясь на стоящее перед ним кресло. За спиной Дюпуша Мальберт с натянутым на подрамник холстом. Дюпуш без парика, на бритой голове рабочая шапочка с кистями, на художнике простой кафтан, в руке большую в полоску платок. Лицо у Дюпуша добродушное, немного тяжеловатое и флегматичное. Такое впечатление, словно латур застал его за работой. Художник повернулся к Латуру, облокотился на спинку кресла, и Латур стал его писать. Если в портрете Дюпуша подкупают простота и смелость манеры Латура, то высшим достижением его искусства следует считать портрет Аббата Юбера, 1742 год. Это синтез всего того, что было найдено художником. Читающего Аббата Латур словно подсмотрел в открытую дверь. Но Аббат не видит художника. Не видит он, и что свечи оплыли, и давно пора снять нагар, а одна свеча даже потухла, и от нее поплыл вверх легкий синий дымок. Абат не замечает, в какой неудобной позе он сидит, примостившись на ручке кресла. Абат целиком поглощен чтением, он читает опыты Монтенья» и вместе с тем он задумывается, и мысли, отблеск мыслей великого философа бродит по его лицу. У Аббата Юбера большой умный лоб, внимательные насмешливые глаза. Лицо собралось морщинками, он довольно улыбается смелым мыслям великого соотечественника. «Это сама правда и простота, примеров которой я, кажется, еще не видывал, ни ноты манерности, чистейшая и безыскусственная правда, ни нарочитости в письме, ни надуманности контрастов в колорите, ни принужденности в расположении». Любой с этим куском полотна, человек образованный, размышляющий, воскликнет, «Да чего же трудно искусство живописи!» А человек образованный, но не задумывающийся над этими трудностями, воскликнет, «О, как это прекрасно!» Дидро, сочинение, том 1, том 6, 1946 год, страница 486. Так писал Дидро 200 лет назад о портрете Аббата трудно не согласиться с ним. Латур писал пастелью, и из этой техники он умел извлекать самые необычайные по глубине и тонкости красочное сочетание. Он обладал замечательным чувством цвета. Цвет всегда помогал ему в выявлении характера. Кирпично-красный интенсивный кафтан Мориса Саксонского был бы нелеп на Монденвиле и, как смешон и неуместен был бы нежнейших тонов зеленый кафтан музыканта на тучном и хитром финансисте господине Поплиньер. Латур всегда умел найти нужный и в то же время благородно сдержанный тон. Латур много работал над техническим усовершенствованием пастели. Он составил лак, который, не изменяя цвета, предохранял капризную пастель от разрушения. Один из его портретов в натуральную величину президента Дерие 1741 года является по формату самым крупным произведением пастельной живописи. Пастели, которые прежде считались оружием искусства изнеженного, изящно-салонного, Латур сумел придать мужественную силу и остроту характеристики. В использовании всех возможностей пастельной живописи Латур не имеет себе равных, и в этом отношении соперничать с ним мог лишь его современник Пероно 1715-1785 годы жизни, которого он затмил своей славой портретиста. Как портретист Латур восставал против всякого приукрашивания природы, против рабского подчинения античным пропорциям линейки и циркулю, отчего работы становятся ложными и холодными. Он был последовательным реалистом, чуждым всякой декоративности в подходе к модели. Дидро передает, что Латур говорил, «Модель требует долгого, мучительного, труднейшего изучения» со стороны психологической и типической, то есть принадлежности модели к тому или иному классу общества. Человек должен быть изображен так, что, хотя он, быть может, нигде и не существует, Тем не менее, вам кажется, будто вы встречали его уже давно и повсеместно. Дедро Сочинение Том шестой, Москва-Ленинград, 1946 год, страница 487-488.